Глава 30. Согласование военной реформы. От солдата требуется прежде всего выносливость и терпение. Храбрость — дело второе. Наполеон I. После того, как князь вышел, я занялся разбором бумаг, накопившихся за полтора месяца моего отсутствия. Их было не просто много, а очень много, и все требовали моего участия. Похоже, в ближайшие дни я буду очень занят. Разобрать их быстро не представлялось возможным, так как они были все очень важными. Взять хотя бы список на помилование, который состоял из множества листов. Каждую фамилию приходилось рассматривать очень подробно, а это означало, что нужно ознакомиться с результатами расследования и при сомнении запросить дополнительную, более развернутую информацию или отправить дело на дознание, передав другому следователю, Это же касалось отставок, повышений, переводов, награждений и еще много разных бумаг. Я настолько заработался, что пропустил обед, а ужин мне принесли прямо в кабинет. Поздно вечером я вспомнил, что у меня встреча с руководством Росэнерго, и, уточнив у секретаря, где они меня ждут, отправился в совещательную комнату. В комнате на столах стояло множество макетов и висели различные графики и эскизы, Когда я вошел, все встав, приветствовали меня, а я, усевшись в свое кресло, дал разрешение на доклад. Докладывал сам глава, Сабуров Андрей Александрович. Ваше высочество, за время с последней нашей встречи нам удалось достичь больших успехов и устранить все ваши предыдущие замечания. В рекордные сроки закончено строительство Охтинской и Колпинской гидроэлектростанций общей мощностью 900 киловатт, На Новороссийском медно литейном заводе построена нефтяная электростанция, общая мощность которой составила 1200 кВт. Было установлено 4 генератора по 300 кВт. Они произвели это собственными силами. На основании их проекта мы начали строительство нескольких подобных электростанций. Сейчас рассматривается проект подобной электростанции на керосине, так как он больше подходит для больших городов. Ведутся разработки электростанций на газу, но пока доступного газа найти в необходимых количествах не удалось, но работа с нефтяниками в этом направлении ведётся. Есть несколько законсервированных скважин, где был выброс большого количества горючего газа. Туда отправлены специалисты, которые ведут разработку проекта на их эксплуатацию. В Грузии начато строительство ряда гидроэлектростанций, которые помогут электрификации региона. На Раушской электростанции в Москве начато строительство новых корпусов. К концу месяца запустят первый энергоблок мощностью около 1 мегаватта электроэнергии, работающий на нефти, а к концу года мощность достигнет 7 мегаватт. В связи с этим стал возможен запуск электрического общественного транспорта, а именно трамваев. В столице массовый запуск трамваев начнется к началу лета, Сейчас идет активная стройка путей и питающих проводов. Маршрут движения согласован с городским советом и утвержден у императора в ваше отсутствие. Подготовлен проект Днепропетровской гидроэлектростанции мощностью не менее 500 мегаватт, но он требует согласований и утверждения вами. Мы подготовили макеты и технические характеристики, в том числе и расчет по затапливаемым районам, Тут мы представили еще и проекты тепловых электростанций, которые смогут работать на торфе, разработка которого может сэкономить на топливе. Также есть список около 500 малых гидроэлектростанций, которые нужно утвердить. Несколько десятков крупных гидроэлектростанций, на них пока нет потребителей на все их мощности, но рядом можно построить несколько энергоемких производств, что существенно повысит выгоду от строительства. Все документы предоставлены в соответствующих папках и имеют аналитические записки с подписями ответственных лиц, кто вёл расчёты и проводил геологоразведку. Сейчас ещё около 500 проектов находятся в стадии рассмотрения, а более 300 заявок поступило от бизнеса в связи с введением нового стандарта и требований по согласованиям. Постарайтесь, чтобы заявки бизнеса рассматривались оперативно в течение недели-двух. Главное, чтобы они соблюдали новое требование и учитывали интересы местных жителей. На тепловые электростанции должен быть введен незначительный налог в зависимости от выброса остатков продуктов горения в воздух. Проведите исследования и предоставьте мне их на подпись. Нужно стимулировать электростанции с минимальным выбросом пепла в воздух. В идеале это должен быть газ, он менее вреден для всех, а уголь должен быть менее предпочтителен». Одним словом, жду от вас расчетов. Исходя из этого, и будем рассчитывать налог. Гидроэлектростанции не будут облагаться налогом вообще, и, возможно, мы сделаем поблажки в налогах. Этот вариант согласуйте с Министерством финансов. Дальше мне демонстрировали разработки новых электрических приборов и различных устройств. На это я потратил почти три часа и отпустил гостей уже в третьем часу ночи, после чего отправился спать. Утром, как и планировалось, мы с отцом и небольшой свитой отправились на осмотр моего гвардейского училища. Дорога уже была подсыпана щебнем, и поэтому мы доехали без проблем, и довольно быстро. Нас опять встречал начальник училища, который заметно нервничал. Как и в предыдущий раз, демонстрация началась с показательного выступления от самой проходной, только теперь маскировка была другого цвета, под местный ландшафт, после чего последовал марш-бросок и полоса препятствий. Показательные выступления в этот раз были более красочными и показательными, но они смогли впечатлить как отца, так и сопровождающих его генералов. А после посещения полигона, где были продемонстрированы все новинки нашего военного ведомства, впечатление еще усилилось. Император лично проверил все новинки и опробовал все виды оружия. После чего поругал меня за то, что я все это скрывал от него». Больше всего ему понравился ручной пулемет Мосина и Максим. С глубоким сожалением отец покидал полигон, впечатленный новыми видами не только стрелкового оружия, но и панцирной защитой и новой тактикой ведения войны. Правда, у сопровождавших его генералов это вызвало много вопросов, но я и не рассчитывал на их принятие новой тактики. Уже перед отъездом я переговорил с начальником училища и поставил ему цель – принять через две недели до десяти тысяч новых курсантов. Их нужно будет обучить по той же методике, что и предыдущие отряды. Они будут ударной силой моего крестового похода для ускорения обучения. Сюда перебросят инженерный полк, который построит склады и часть инфраструктуры для ускорения обучения. Хотя, как и раньше, курсанты будут строить все своими руками. Отбор кандидатов уже идет полным ходом и в скором времени начнут пребывать добровольцы. Первое время их будут держать отдельно от уже прошедших первый этап обучения. Так как много поговорить не удалось, я просто передал папку со своими распоряжениями и дал телефон прямой связи со мной. Теперь раз в семь дней мне будут докладывать ситуацию в училище. По дороге в Гатчину отец спрашивал про новинки и их применение на практике. Так как у меня с собой специально для этого была папка с наглядными пособиями, то я не только рассказывал, но и показывал на практике, как это будет выглядеть. Поездкой отец оказался очень доволен, и когда мы подъехали к дворцу, он сказал. «Пиши приказ по военному ведомству. Я даю разрешение на проведение всеобщей армейской реформы. Ответственного за нее я назначу тебя, поэтому постарайся подойти к этому ответственно». «Спасибо за доверие, отец. Я постараюсь тебя не подвести». Вместе с нами из училища приехали и офицеры, которые вели разработку новой тактики ведения боевых действий. Демонстрировать ее государю сейчас не стали, так как она еще не была согласована со мной. Да и раньше времени демонстрировать ее не стали, так как доверия к сопровождающим государя генералам у меня не было. Поэтому, когда я вернулся к себе в кабинет, я дал распоряжение проследить за ними и поставить их телефоны на прослушивание. Совещание с доверенными офицерами я провел в совещательном кабинете, где были специальные стенды и куда занесли несколько макетов с рельефами местности. Зачитывать доклад вышел преподаватель Николаевской академии генерального штаба Лейер Генрих Антонович. Ваше Высочество, мы внимательно изучили ваши предложения по реформированию армии и вначале сочли их несколько надуманными и неправильными в корне, но после посещения вашего гвардейского училища и ознакомления с новыми вооружениями и методами ведения военных действий, пересмотрели свое решение. После того, как мы самолично облазили все окопы и фортификационные сооружения, изготовленные по вашим рекомендациям, сочли их правильными и необходимыми к использованию, При такой плотности ведения стрельбы из автоматических картечниц и ручных пулеметов нападение плотным строем мы сочли губительным и ведущим к поражению. Атака кавалерией подобных укреплений с применением временных, легких заграждений из колючей проволоки и под плотным огнем стрелкового оружия делает ее также бессмысленной. Это побудило нас пересмотреть всю стратегию ведения военных действий. Но у нас появился вопрос, в состоянии ли наша промышленность обеспечить снабжение таким большим количеством боеприпасов и обеспечить все части новым видом стрелкового оружия. Для этих целей начато строительство 20 дополнительных заводов по производству боеприпасов, а Тульский оружейный завод увеличит производство в ближайшее время в два раза. В планах переобучение и переоснащение военных подразделений будет поэтапным и на это уже зарезервированы дополнительные средства, ответил я. В таком случае первым этапом переобучения нужно сделать обучение прицельной стрельбе всех солдат, чтобы сократить бесполезную растрату патронов. Нужно ввести нормы стрельбы и методы контроля за этим. Следующим этапом необходимо обучение возведению фортификационных сооружений руками солдат. Рытье окопов должно также сдаваться по нормативам, и на соответствие качеству. Для обеспечения таких быстрых темпов перемещения войск необходимо проверить регулярные учения в этом направлении. Введение единого стандарта питания на марше позволит существенно сэкономить как деньги, так и время на отдых. Нужно полностью пересмотреть службу снабжения военных подразделений и обязательно проводить учения среди них, иначе отставание на марше приведет к проблемам, В случае большого отрыва есть предложение для тех, кто пройдут обучение и уложатся в установленные нормы, получат дополнительные премии. Норма установить трех видов, самый высокий взять за основу результаты гвардейского училища. Честно сказать, они очень удивили нас. Да и методика подготовки вызывает у нас очень много вопросов, но результаты, которых они достигли, просто не укладываются в голове. Я уверен, что ваша гвардия сможет удивить противника на поле боя, очень сильно удивить. Еще мы пришли к мнению, что переобучать всю имеющуюся армию под этот стандарт очень затратно, и можно более слабые части снаряжать в урезанном формате. В них примерно на тридцать процентов должно быть меньше автоматического оружия, и, соответственно, снабжение будет менее затратным. В то же время снабжение новыми гранатами должно происходить во всех подразделениях. Ещё ваше решение о проведении разведки во время марша с боковым охранением принято хоть и избыточным, но возможным к использованию. Вот в этой папке мы подготовили все замечания и вопросы, которые желательно пересмотреть, но касаются они в основном незначительных нюансов. Но это простительно, вы ведь не заканчивали Академию Генерального Штаба и многих моментов просто не учли, Но даже без этих знаний ваше предложение нужно принимать и начинать реформу как можно скорее. Так как подготовка может занять как минимум один год, а с учетом грядущей войны это нужно сделать как можно скорее. Еще мы просим начать обучение офицеров Генерального штаба по новым методикам ведения боевых действий и возможность их посещения вашего гвардии. Пусть им покажут не все ваши новинки, но хотя бы то, что они должны знать. Хорошо. «Я подготовлю необходимый приказ и изучу ваши рекомендации», — ответил я. Дальше мы обсуждали различные детали нововведений в армии для пехотных подразделений. Реформу остальных видов войск еще предстояло разработать, чем они займутся в ближайшее время. Когда я после встречи вернулся в свой кабинет, то застал в приемный министра финансов Витте со своим новым заместителем Столыпиным. «Значит, нам предстоит серьезный разговор». Я написал короткую записку штабс-капитану и пригласил гостей ко мне».